Глава 3 «Мила Олеговна, слышу в селекторе голос своей секретарши. К вам некий Давид Архипович. У него не назначено, но он уверяет, что по личному вопросу, и вам наверняка будет интересно поговорить с ним». «Светочка, ты работаешь со мной не первый год. Я принимаю без записи». «Нет, но мужчина очень настойчив». Как-то нервно говорит она. «Он обещает зайти самовольно». «Значит так. Говори, чтобы он меня подождал». Я сейчас вызову охрану, и его выведут. Хорошо, милая Олеговна. Я отключаюсь и звоню в охрану. Прошу подняться на второй этаж и выпроводить слишком настырного гостя, которому не рады. Минут через пять я слышу какой-то шум в приёмной, стук и крик светы. Это отвлекает меня от работы, но такое за последние пять лет происходило не раз. Я беру себя в руки, заканчиваю работу и встаю. Я бы могла принять этого мужчину, но у меня назначена встреча с дочкой. «Сегодня я хочу провести с ней остаток дня. Забрать её у института и поехать в торговый центр, поесть вкусной, но безумно вредной еды и поговорить по душам. Я прощаюсь со Светочкой, и говорю, что я на телефоне, но прошу звонить мне только в случае крайней необходимости». «Я поняла вас, мила Олеговна». «Со Светочкой мы не разлей вода уже лет пять. Она ответственно выполняет свою работу и следует моим чётким указаниям». Вопреки всем установкам, что все секретарши у женщин старые некрасивые, Светочке 30. Она молодая, стройная, замужняя и весёлая. Лучшими подругами мы, конечно, не стали, но иногда она умеет разрядить обстановку и по-женски поддержать. К заведению, в котором учится Марина, я подъезжаю через полчаса. Паркую машину и выхожу наружу, чтобы вдохнуть свежего воздуха и дождаться дочку. Она буквально выплывает из института минут через пять за руку с каким-то парнем. Его я вижу впервые, но до этого Марина знакомила меня с одногруппником Андреем, уверяя, что она влюбилась. дочь я стараюсь ни в чём не ограничивать. Считаю, что она уже взрослая. Ей как-никак уже 18 Она может гулять с парнями до 11 может общаться с ними в сети. Главное, чтобы это никак не сказывалось на учёбе и отношениях со мной. Подойдя ближе к выходу, Марина быстро чмокает парня в щёку, машет ему рукой на прощание и подбегает ко мне, крепко обнимая за шею. «Мамулечка!» – визжит она. «Сегодня пятница, а это значит, что нас ждёт?» Она отстраняется, делая паузу и ждёт. «Нас ждёт торговый центр, фастфуд, кино, вечерняя прогулка по Москве». Заканчиваю за дочь. «А мороженое? Много-много мороженого!» «Фисташкового!» – мечтательно протягивает Маринка. «И мороженое!» и Я улыбаюсь и в который раз убеждаюсь в том, какой она у меня ещё ребёнок. Мы садимся в машину, и я выруливаю на дорогу. По дороге к торговому центру Маринка рассказывает о своём новом парне, мише «А как же Андрей?» – замечаю я. «Ой, что Андрей?» – фыркает дочь. «Он совершенно меня не понимает. К тому же он строил глазки этой зануде наташке. Я смеюсь и паркуюсь около торгового центра. Следующие три часа мы занимаемся тем, что ходим по магазинам, примеряем одежду, тестируем духи и ищем аксессуары. Я никогда не покупаю Марине что-то лишнее, но всегда стараюсь порадовать дочь. В этот раз из горы нарядов она выбирает рваные джинсы, кеды на высокой платформе и рубашку в клетку. Ко всему прочему, она выпрашивает новые тени, подводку и коричневую губую помаду в тон клеткам на рубашке. Себе я покупаю вечернее платье, туфли на 12-сантиметровых шпильках, новый костюм для офиса и сумку, которую заметила маринкой и которая здорово подходила к образу. Расплатившись, мы двигаемся на фуд-корт Закидываем пакеты на диван и садимся за столик в ожидании ужина. Я смотрю на Маринку и вижу себя, 18 такая же упрямая и целеустремлённая, а ещё не постоянная. Всего неделю назад она выпрашивала у меня розовое платье, красивые туфли и сумочку, как у Дашки из другой группы, а сегодня решила купить спортивную одежду. Пообедав вредной едой, мы отправляемся в кино с попкорном и колой. Марина покупает небольшое ведёрко фисташкового мороженого, и ближайшие два часа мы заряжаемся позитивом от комедии на экране. После фильма у нас запланирована прогулка, но Маринка вдруг так странно на меня смотрит, что я понимаю, не будет никакой прогулки. Говори уже, лиса. Мамочка, только не злись. Мы с девчонками договорились встретиться в семь улитки. Я очень хочу туда пойти. Там будет что-то типа вечеринки. Придут ребята со всего потока и Мишка. Можно, мам, пожалуйста. Вспомнив себя в студенческие годы, соглашаюсь и подбрасываю дочку до дома. Напоследок разрешаю ей остаться до 11, но обязательно позвонить мне, чтобы я могла её забрать. Дочь чмокает меня в щёку, быстро на заднем сиденье передевается в новую одежду и со словами: "Ты лучшая мама на свете", убегает. Проводив дочь до двери подъезда, достаю телефон и набираю Диму. Он знает, что день и вечер пятницы я полностью посвящаю дочери, а потому, когда слышу его удивлённый голос, понимаю, что моего звонка он не ждал. «Мил?» Растерянно, говорит он. «Что-то случилось?» «Нет». Я улыбаюсь. Маринка сбежала до одиннадцати, а я сижу в машине и не знаю, как скоротать вечер. Я закусываю губу, потому что впервые звоню ему практически с предложением встретиться. Даже не подумав, что он может быть занят. Или вообще находиться у родителей, на корпоративе, да где угодно. Встретимся в Бланке? Он называет один из известных ресторанов города, и я соглашаюсь. Заведение находится в 10 минутах езды от дома Маринкиной подруги, поэтому я добираюсь туда первой. Сажусь за свободный столик и прошу официанта апельсиновый фреш. Когда через полчаса Дима не приезжает, меня одолевает волнение, ведь он никогда не опаздывает. И всегда приезжает вовремя, а на улице уже давно нет никаких пробок. Достав телефон из сумочки, набираю номер Димы, но он сбрасывает. Решив, что он подъезжает, заметно расслабляюсь и прошу официанта принести меню. Несмотря на мое ожидание, ни через пять, ни через пятнадцать минут Дима не приходит. Я звоню ему снова, но на этот раз его телефон находится вне зоны действия сети. Попросив у официанта счета и оплатив его, я спешу в гардеробную, набрасываю на плечи оставленное демисезонное пальто и толкаю дверь на улицу. То ли потому, что с той стороны дергают так же сильно, то ли потому, что я оказываюсь слишком взволнованной, но я буквально вылетаю на улицу и тут же попадаю в объятия сильного и почти на голову выше меня мужчины. Простите. Тут же извиняюсь я и стараюсь освободиться, но мужчина продолжает удерживать меня за плечи. Я поднимаю голову и встречаюсь с янтарными глазами мужчины. Он чуть хмурит брови, а после улыбается и говорит. «Не ожидал встретить тебя здесь». На несколько мгновений я зависаю. Осматриваю идеальную высокую прическу мужчины, его изогнутой формы брови, глаза. Смотрящие на меня с нескрываемым восхищением, правильный нос, припухлые губы с поднятыми вверх уголками и белоснежные зубы, так резко контрастирующие с тёмной бородой. «Простите». Отмерев, произношу и так и вырываюсь из мужского захвата. «Намеренно, — говорю мужчине, — вы, потому что точно вижу его впервые». Да ему, судя по манерам, не помешает напомнить о правилах общения с женщиной. «Прощаю», – нагло отвечает он. «Кстати, шикарно выглядишь». «Извините, мы с вами раньше встречались?» «Всё может быть», – с игривой улыбкой произносит он. «Тогда не понимаю, какое вы имеете право, так?» «Я не договариваю, потому что не успеваю. Мужчина хватает меня за руку и прижимает к себе, а через секунду в том месте, где я стояла, на немалой скорости пролетает велосипедист». «Осторожнее!» – хрипит он всего в нескольких сантиметрах от моего лица. Моё сердце пропускает удар, а после ещё один. Совершенно незнакомый мужчина прижимает меня к себе, а я вместо того, чтобы оттолкнуть его, чувствую жар на пояснице. Ровно в том месте, где его рука касается меня. Я не знаю, сколько проходит времени, прежде чем мужчина ослабляет захват, отпускает меня и отходит на шаг. Я же всё ещё пытаюсь отойти и понять, какого чёрта так реагирую на незнакомца. Да, безумно красивого, наглого и самоуверенного, но ведь я совершенно не знаю его. И то, что моё тело так реагирует, вовсе неправильно. Извините за столь резкий рывок. Вдалеке, как будто в тумане, слышится его голос. Готов загладить свою вину ужином в ресторане за мой счёт.